«Тихо ты! Смотри!» Я пригляделся. Солнце еще не взошло, но уже было достаточно светло, чтобы разглядеть, куда он пялился. Во дворе дома, напротив, кружилась, нет, даже и слова-то сразу не подобрать, как-то плавно перемещалась, почти летела над землей Марина, то прижималась к стене дома или вдруг пружиной отлетала от нее. Огибала стволы деревьев, словно скользя по ним всем телом. Падала на колено, чтобы потом с серой большой птицей метнуться в сторону и упасть на землю. Вот она, словно танцуя, прошлась почти вплотную к орешнику, и я вдруг вздрогнул, увидев изломанные, измочаленные его ветки. Танец... Это завораживало и казалось чем-то нереальным, почти сказочным. Клочья утреннего тумана, окутывающие деревню, мешали рассмотреть все подробнее. Но уже то, что удавалось увидеть, было как-то по-необычному красиво. — Как танцует! — покачал головой Да Эх! Да это же не танец, Даур!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 От стены отделилась фигура майор. Мы не сразу его узнали. На нем был длинный плащ-дождевик, который тут много носят. Капюшон почти скрывал лицо. Тигрица прекратила свое кружение и подошла к нему. Они о чем-то переговорили, после чего майор повернулся и, подобрав с земли весь мешок, ушел вглубь сада. Марина как-то в раз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 — Грузовик подбросит вас рощи в трех километрах от Горловки. — Даур и Перминов проедут дальше. Они должны войти в деревню раньше основной группы. — Не будут ждать вас на площади. — Все ясно? — Да, товарищ подполковник. Я обвел глазами комнату. — А где майор, его группа? — Они уже на месте. Изучают обстановку. — когда же они выехали?